Однако смирились, страсти выбора поулеглись. В рамках квартиры и всего лишь двух парней девицам некуда было деться, как и мне в рамках рассказа. Они поладили. Валька, как более знакомая и более здесь своя, выбрала сережку. Женька ограничилась колькой. Женька решила, что лето длинное, и как-нибудь на Химкинском пляже она еще отвоюет себе смазливого мальчика переиграет. А пока пусть идет, как идет. Она тут же эту свою мысль забыла, дело шло к ночи, музыка и вино расслабляли, и мысль была из разряда самоутешающих, самообман на время. Диалогов и всей психологической игры уже не помню, и потому сразу перескочу к той минуте, когда парочки разбрелись по разным комнатам и погасили свет. Впрочем, небольшая сценка — Колориты ради. Женька, считавшая, что заслуживает лучшей участи, чем ушастый Колька, дулась. А парни как раз плохо отозвались о ее любимом актере Баталове. «Что вы смыслите в мужчинах?» — заорала она вдруг на них. «Он интеллигент, а вы хамы!» «Тише, тише! Вы тупицы и хамы, слюнтяи!» «Чего посмеиваетесь? Чего?» Она вышибла из рук предназначавшегося ей ушастого Кольки сигарету. «Хамы! А ты, Валька, не подруга, а сводня!» Она вырвалась из объятий Кольки, легко вскочила на подоконник, сначала на стул, потом на подоконник. Они и глазом не успели моргнуть. Она прыгнула в темноту распахнутого окна, локтем она задела створку, стекло с грохотом посыпалось, частью сюда, а крупными осколками за окно. Все кинулись следом к окну. В кустах в темноте она что-то выкрикивала гневное. «Перепила», — сказал Сережка. «Совсем спятила. Хорошо, что первый этаж», — заметил ушастый Колька. «Дура! Дура!» — кричала Валька. А Сережка студент-отер пот Он вспомнил, что квартира чужая и что на шум могут запросто примчаться соседи никого из ночных пришельцев не знающий. Тем не менее, Сережка вместе со всеми продолжал хохотать, сели за стол, смеялись и опорожняли рюмки. Рюмки, конечно, тоже были чужие. Об этом тоже Сережка на миг вспомнил. Вскоре Женька явилась. Она была слегка оцарапана и слегка все еще дулась. Ей дали штрафную рюмку. Теперь вечерушка на хате потекла ровнее как выравнивается всякий процесс после некоторого необязательного всплеска. В конце самоопределившиеся парочки оказались в разных комнатах, и свет был погашен. Только на кухне горел свет. Валька и Сережка вдвоем. «Но-но, хватит!» — отталкивала его Валька. Они устроились на тахте. «Сережка, если я правильно помню...» упрекал вальку что она стала быть его не любит или же недостаточно любит он выдавал потоком этакое юношески напористое чистое наивное бление он не закрывал рта валька высвободилась валька оттолкнула его решительнее ощущение ночи и темноты придавало отталкиванию подчеркнутый смысл не отсрочки а отказа сережка набрался смелости и спросил ты что девушка Валька заплакала. Она всхлипывала и теперь рассказывала, какая у нее в жизни была любовь. Большая любовь. Необыкновенная. Она и тот человек любили друг друга. Они жили, как живут муж и жена, потому что подали уже заявление. И за неделю до свадьбы он погиб. Он был летчик-испытатель. «Не плачь!» — со вздохом произнес Сережка и погладил ее. Рука его теперь была мягкая, он ее успокаивал. Они теперь лежали рядом, опять прижавшись. И Сережка опять склонял ее к мысли полюбить его. Возник новый оттенок. Он советовал постараться забыть того первого, что поделаешь. Погиб, значит, погиб. Женька и Колька были в другой комнате. Тоже в темноте, тоже на каком-то ложе. Там, разумеется, происходило нечто похожее — Но было и свое. Ночь неожиданно пробудила в Женьке нежность. «Зацелую тебя!» — говорила, шептала она и предпочитала сама целовать ушастого Кольку. Колька был полон агрессивных намерений, но Женька своими поцелуями его сковывала и держала слишком лирическую и на его, Колькин, взгляд слишком затянувшуюся ноту. Сердце Женьки... Она много дней скучала и сходила нежностью. Она никак не могла нацеловаться досыта. — Да даже я поцелую тебя! — чуть не вскрикнул Колька и потянулся к ней. Тут произошла короткая бессловесная стычка. И вот Женька уже строгим и холодноватым голосом отчитывала его и объясняла, что она не хочет так быстро, что девушку надо уважать и не надо торопить что они оба будут после стыдиться, если сейчас поспешат. Колька тер зацелованный лоб и никак не мог уразуметь, чего он будет после стыдиться. Он попросту не поверил Женьке. Он подумал и спросил, — Ты девушка, да? Женька немного помолчала, коснулась его щеки пальцами и тихо заговорила. — У меня была большая любовь, Коля. Мы должны были пожениться. Но он вдруг погиб за неделю до свадьбы. Он был летчик-испытатель. Ты же слышал, что это за профессия? Колька молчал. Она продолжала касаться его щеки пальцами. Теперь ты понимаешь, Коля, почему я не могу спешить? Я обожглась один раз в жизни. Я теперь всего боюсь. Понимаю. Я очень понимаю. сколько опять приник к ней и опять стал уговаривать. В конце концов, погиб — это погиб, это случайность. И нельзя же останавливаться на полпути. Оттуда возврата, насколько он, Николай, понимает, нет. Ночь шла. Рассказ все более наполнялся ночными негромкими разговорами двух парочек. Собственно, эти разговоры и составляли суть рассказа. Я метил в сторону незлобливого подтрунивания над юностью и любовной игрой, имея в виду определенный перекликающийся параллелизм их ночного шепота. Обе пары «нет-нет» и вновь шептались о летчике испытатели, которые с некоего момента стал незримо здесь, в темных комнатах, присутствовать. Молодые женщины рассказывали, как каждая из них познакомилась с летчиком, и как он провожал, и как первое время она считала, что это очередное знакомство, не более того, и как он сразу же, или не сразу придя в дом, понравился маме. «Он пришел с цветами и с шампанским», — говорила Валька. «Он пришел усталый-усталый, только что из полета», — говорила Женька. Перенося на отдельных ударных репликах читателей из одной темной комнаты в другую и не затягивая, вскоре же назад, я добивался посильного эффекта. Однако повествование вдруг двинулось в иную и неожиданную для меня сторону. Дело в том, что у каждой из двух молодых женщин рассказ о летчике обрастал глубоко личными подробностями. Началось с простенькой лжи, но теперь уже была не ложь, Или не только ложь, каждая из них, вполне независимо от другой, рисовала свой образ любви, свой отход и свое отшатывание от киношного стереотипа. Короче, свою любовь, какую она хотела бы. У одной летчик был высокий, смышливый и, пожалуй, драчун на улицах. Он не мог пить спиртное, как профессионал-летчик, и очень мило врал. «Нет, нет, не могу. Я вчера дико напился. Не уговаривайте меня, ребята. ВВС свою норму знает». У другой летчик был интеллигентен, насмешлив, беспечен и пил, если хотелось. Он был испытатель, а не пассажирский летчик, в конце концов. Если считать головы, он рисковал только собой. Парни вышли на кухню перекурить. Они оставили дам в темноте, в полуразобранном состоянии. Они вежливо позвали их выпить и подкрепиться, но те отказались. И вот парни стояли на кухне, щурясь от света, покурили. Нет, сначала выпили, потом закурили. И Сережка негромко спросил, ну как? Никак, — ответил Колька. Но все-таки получается, как думаешь? Думаю, да. — Дело нескорое. — А у тебя? — То же самое. Помолчали. Сережка, словно извиняя подругу за нерешительность некоторую несовременность, сказал, оно бы и просто... Да вот память ей мешает. Память о первом мужике. Он кратенько выложил приятелю рассказ о летчике-испытателе. Колька присвистнул. — Ну, дает летчик. — И когда это он успел обеих? — И у твоей летчик? Сказать по совести, это у меня уже шестая девчонка, которая оставляет меня с носом. И все из-за летчика-испытателя. По-моему, он пол Москвы обработал. И ведь такой шустрик, со всеми подавал заявление в ЗАГС. Да врут они обе. Хоть бы заранее договаривались. Может, и не врут. Может, это твоя врет, моя очень даже похоже рассказывает. Моя тоже как книжку читает. Убыли не случилось. Покурив, парни вновь разошлись по комнатам, и вновь рассказы, в глазах у рассказчиц были слезы, и в словах их огня не убавилось. Речь не о шуточном, речь шла о жизни, какой молодые женщины для себя хотели, и какой они, намечтав, вдруг кинулись рисовать. Они творили повесть о первой любви. Быть может, технически и несложная, однако это жанр, требующий большой отдачи. Женька вдруг разрыдалась, поясняя, как летчик-испытатель первый раз взял ее на руки и понес сначала к окну, за которым падал пух снега. Она рыдала, она взяла у Кольки сигарету и жгла себе ладонь. Колька онемел, он не знал, что говорить и что делать. Он только машинально стискивал ей плечо и просил «Успокойся, да ладно тебе об этом, погиб и погиб». В другой темной комнате Валька тоже всхлипывала. Она повторяла «Он был такой, такой!» Она хотела сказать «такой прекрасный», но книжное слово не шло, не втискивалось в прозу обычные честные пьянки два на два в чужой отдельной квартире с чужими даже рюмками. Рассказ этим был в сущности вычерпан. Виднялось дно, и забота была теперь лишь о том, чем кончить и завершить. Именно в силу полной высказанности и вычерпанности конец мог быть более-менее произвольным. Проще всего было дать финал, не выходящий из скромной объемности вечерушки, как жанра. Ребята взяли свое, разошлись — Утром усталые и подурневшие Валька и Женька торопливо пудрится подкрашиваются и бегут на службу в контору, где трудятся бок о бок. В самом же конце рабочего дня Валька говорит, позвонил только что Андрей Шумилкин, помнишь его? В гости зовет. Они не знали, пойдут ли, но уже начали подкрашиваться к вечеру. Наводили теперь уже вечернюю красоту и даже слышится голос критика к среди этих казалось бы несчастливых не самой высокой морали молодых женщин автор сумел найти живинку сумел отделить золотые крупицы их сердца и это заставляет нас читателей поверить в вальку и женьку в дальнейшую их судьбу однако если уж о торных путях то можно было дать финал пообрывистее и посовременнее. Являются, к примеру, среди ночи хозяин квартиры, и вся четверка вынуждена спешно уйти, не недовыяснив отношений. Они уходят, идут по пустой улице, и фонари на пустых ночных улицах стоят, как стоят они на краю земли. Две-три мрачных, заигрывающих с вечностью фразы, последний выхлоп элегической ноты, рассказ готов. Старуха, убившая во мне этот рассказ, жила в нашем доме, более того, в нашем подъезде. Удивительно горделивая была и надменная старуха. Держалась она заносчиво, сынуя как-никак работал у Туполева, как-никак имел черную волгу. Бывают же такие сыны и такие дождавшиеся сыновьего счастья старухи. Брат старухи, Насколько я помню, был фигурой поскромнее, но тоже птица и тоже по заграницам торчал. Престижным с было и младшее поколение. Однажды старуха велела всем нам, соседям, смотреть в 9.30 по четвертой программе телевизор. В известном московском детском ансамбле выступал ее внук. Примета была простая — внучек танцевал в паре с самой высокой девочкой. Это было во вторник. Внучек действительно танцевал неплохо, а вместе с высокой девочкой они составили лучшую пару. Впрочем, пара в украинских костюмах тоже была на высоте, а многим из нас понравилось даже больше. В среду, на другой день после выступления ансамбля, старухе сделалось плохо. Разом и вдруг произошло расслабление ее горделевого мозга. И в первые часы всполошившиеся соседи не знали, что и подумать. Расслабление мозга — болезнь из заметных. У людей горделивых она заметна вдвойне. После выступления внука старуха сама стала плясать. Она выходила на лестничную клетку, пела фальцетом. «А я, красоточка, танцую только вальс!» и притопывала разношенными, но все еще красивыми шлепанцами. Потом всю ночь она кричала и стонала. К утру стало ясно, что плясунью совершенно необходимо поместить в больницу, желательно в хорошую, желательно поближе к березам и соснам. тут ты и выяснилось, что старуха одинока, как перст указующий. И всю жизнь была одинока. Ни брата, ни сына туполевца, ни тем более внуков у них никогда не было и нет. Через две недели в некой больнице на окраине города, куда ее отвезла скорая, старуха отправилась в лучший мир в полном одиночестве, как и жила. Совпадение уничтожило рассказ. Вдруг выпятившаяся для меня человечья черта, при сочинении теперь проломилась, как проламывается под ногами прорубь. На миг я увидел под ногами глубину, если не бездну, и невозможно стало и совестно рассуждать о девицах, сочиняющих про первую любовь. Старуха сочиняла лучше. До сих пор мне слышится ее голос, голос вполне земной. «Да», — говорила старуха манерно и жестко, «сынок мой, конечно, человек занятой, но уж этим летом я к нему на дачу нагряну. Ничего, ничего» пусть невестушка потерпит старую свекруху и добавляла не такая уж я стерва маленький это было условно и придумано это было позднее а какие а каккевич отнюдь не трусил перед начальством и уж конечно не робел перед начальством холопски разумеется он не умел разговаривать с значительным лицом на равных, но именно не умел, не имел опыта, не случалось и не приходилось ему, но никак не более того. Для выражения этого состояния и этой ситуации «несумение» Гоголь находит своеобразное и емкое слово. Находит сразу и не колеблясь. Он берет его легко и просто, как берут верную ноту. Акакий Акакевич, как известно, пришел жаловаться. Так, мол, и так украли шинель, только что пошитую, и занимал ей деньги. Однако писаря в прихожей никак не хотели пустить и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность. Акакий Акакевич рассердился. Вот именно, как ни странно для нас это звучит, Акакий Акакевич рассердился, и никак не меньше. Он решил, что раз в жизни надо показать характер, и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого, что они не смеют его не допустить, и что вот как он на них пожалуется, так тогда они увидят. Тут всё знакомо и узнаваемо. Голоса бедовых писарей можно услышать, а размахивающего руками Акакия Акакиевича можно даже увидеть. И далее, лестница как лестница, следующий шаг. Его допустили, его приняли. И вот, допустив и приняв, Акакия Акакиевича на новые более высокой ступеньке стали расспрашивать а потере шинели. Да почему он так поздно возвращался? Да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме? Так что Акакий Акакьевич сконфузился совершенно. Тут это слово Гоголем и названо. Контекст дает продлить слово и в обратном времени. Акакий Акакьевич и раньше едва пришел был сконфужен, и у писарей был сконфужен, и вот теперь он сконфузился совершенно. В чем суть конфузы? А вот в чем. Гоголь не скрывает и не прячет. У Гоголя это на самом, что ни на есть в виду. Произошел случай особый, отдельный, твой или мой, однако не общий. К примеру, у Акакия Акакевича Башмачкина украли шинель. А что касается всей остальной жизни, то она идет своим путем. Шинель украли, а жизнь идет. Молочники приносят молоко, чиновники идут в департамент, а с утра приезжает по-прежнему генерал, и с утра восходит по-прежнему солнце, потом, слава богу, обед, потом ужин. Жизнь идет, фабрики дымят. А тебе, Акакию Акакиевичу или Ивану Ивановичу, надо с отдельной личностной своей просьбой соваться в эту налаженную, и полноводную реку общей жизни. Тебе надо приходить, стучать в дверь, отвлекать занятых людей и чуть ли не мешать всему ходу и налаженному порядку вещей. В этом и конфуз. Как же, мол, так получается, что я, сирый и малый, или даже не очень сирый и не слишком малый, приду в приемную и явлюсь генералу в департамент, занятому делами серьезному человеку приду и явлюсь с личностной и даже вроде бы глупой своей пропажей. А идти, тем не менее, Акакию Акакевичу надо. И он идет. Именно, именно так. Тебе с самого утра уже как-то не по себе, ты смущен и сконфужен, гениальное по уместности слово. Но ты идешь в приемную к занятому делами человеку и жалуешься, извиняешься, конфузишься и робеешь, однако говоришь свое. Шинель-то украли. Тут полезно еще лишний раз обратить внимание на эти вовсе не характерные в приемных для маленького человека слова. а Акакий Акакевич рассердился. а Акакий Акакевич захотел показать характер. Акаки Акакиевич сказал им наотрез. А лестница, конечно, шла опять вверх, как и положены эти лестницы. Подобное повторилось еще одним кабинетом выше, в знаменитой сцене у значительного лица. Забудем на время о значительном лице и припомним, что Акаки Акакиевич вошел ведь к нему. Всякий ли войдет? вошел ведь сказал свое стал даже перечить вот только изнутри он был уже подточен конфузом он с ним пришел и когда генерал заорал конфуз мгновенно разросся как разрастается вытекший из бутылочного горла восточный джин именно конфуз этот и непри привыччка к грозному окрику а отнюдь не малость человеческая сразили Чиновника Башмачкина. Конечно, повлияли звезды генерала, повлияло и то, что генерал был как бы занят в минуту прихода Акакия Акакиевича, в минуту его великой тяжбы. Все так. Влияет большой кабинет, влияет и не может не влиять обстановка кабинета, даже ковер на полу влияет. И кресло, конечно, в котором ты сядешь, если предложат и телефоны зуммеры, бумаги которые тот кому то сунулся со своей тяжбой как раз в эту минуту надписывает в верхнем углу спокойным властным почерком не мешаю ли я вот в чем суть и смысл конфуза не мешаю ли я важному какому делу своей мелкой просьбой своей пропавшей шинелью как бы заранее решенный вопрос о том что ты и твое дело мельче и много мельче, чем кабинетное, подтачивает тебя. В этом и глубина конфузной ситуации. И тут многое в тебе поднимается вдруг из той глубины, всплывает наверх, и ты сам об этом смутном и всплывшем не все знаешь. Тут открытие Гоголя. Он назвал это словом «сконфузиться». Он не захотел других слов. Ситуация возникает не обязательно извне. У Чертокутского не украли некие люди шинель. Он сам с пьяну присочинил свою шикарную коляску. И этот небольшой и обычный, и простительный человеческий грех вдруг пришел в столкновение опять же с реальным ходом общей жизни. Вырвавшиеся слова не вернуть, и конфуз возник немедленно. Как только генералы господа офицеры, воспринимающие жизнь как дело, приехали поутру не болтать и не пить шампанское, а покупать. Летом на отдыхе мой приятель сказал грубое словцо некоему мужчине в разгаре обычные мелкой и даже микроскопически мелкой стычки. Перепалка произошла в шумной и людной столовке, где мы питались. Мужчина только что поел и уже поднимался со стула, а мой приятель искал, где сесть. Или же они оба искали. Суть в том, что нужно было успеть занять стул. Стульев в столовке не хватало. Пообедав, мы пошли к реке. Тут я вспомнил, что этот толстый мужчина, кажется, сам Колобов, директор крупного НИИ человек, в орбите которого в числе нескольких не сотен а тысяч других мелких мошек вращался и кружил мой приятель сам по себе тоже человек не маленький да сказал мой приятель это колобов это колобов я сказанул словцо неужели и приятель я так хмыкнул и победоносно улыбнулся так малому толстому и надо Т не менее, В приятеле моем конфуз возник. И сидел в нем этот конфуз, куда глубже, чем он сам мог предположить. Таился на такой глубине, на какой только и может таиться забытое. Начались кое-какие перемены. Виктор, так звали моего приятеля, невольно и даже как бы нехотя, стал поглядывать на сановного человека. Он вроде бы отмечал каждый раз каким шагом Колобов входит в столовую, как садится за стол и как ест. Дальше больше. Появ, мы обычно шли к реке. У всех там были ежедневные и нехитрые маршруты, либо в сторону столовой, либо к реке. И вот, завидя впереди теперь уже хорошо знакомую нам полную фигуру, мой Виктор прибавлял шагу, я тоже прибавлял. Колобов прогуливался с какой-то некрасивой, сердитой женщиной. Колобов был недалеко, он был уже в пределах негромкого голоса, и тогда Виктор довольно громко и звучно говорил мне, «Все это глупости, дружок, в нашей жизни есть, конечно, мистика, но только совсем иная». «Или что-то вроде», — говорил он, — «такая вот многозначительность». И по такие вот отточенные не нашим веком его реплики мы мало помалу обгоняли впереди идущих мне делалось неловко отраженный конфуз